«Скуби, Степан, скуби!» «Так, чего же мы тогда сидим?» Поднялась Таня. И ты, в твой взгляд, остановился на грязно-взъерошенной шерстью Аристарха. «Слушай, а почему бы заодно и тебя не причесать?» Спросила она. От тех слов Аристарх подпрыгнул, как обожженный. «Что?» Воскликнул он. «Меня, заслуженного боевого колдовского кота, и причесывать?» Хэ, «Нет, дочь, может, еще купаться? Предложите». А действительно, почему бы тебе не искупаться, сказал Степан. Ну, знаешь... Только и нашелся на это ответить Аристарх. Ты лучше сам подумай, зачем мне эти ваши причесывания и купания. Я же особенный кот. Для меня рябьи все равно, что награда за боевые заслуги. Оно, конечно, так, заметила Таня. Но разве самому неприятно быть чистым и приятным? Вот моя Мурка, например... Ты уже во второй раз о ней вспоминаешь, — сказал Аристарх. А вот лучше взяла бы, да и познакомила меня с ней, чем забивать мне голову с всевозможным причёсыванием. Я, конечно, кот-одиночка, однако иногда даже и мне хочется пообщаться с себе подобными. А почему бы и нет? Охотно согласилась Таня. Могу хоть сейчас вас познакомить. Хочешь? Не имею ничего против. Согласился Аристарх. Он шел следом за Степаном и продолжал, ни к кому в частности не обращаясь. «Да-да, с подобными себе. Хотя, если пора скинуть мозгами, какие они мне подобные. М -м так лишь, внешне. Сидят себе дома с утра до ночи и с ночи до утра. Да что они вообще видели в этой жизни? Решительно ничего». «Представляю, как сейчас эта мурка разенит рот от удивления зависти». «Да-да, от зависти. Кому-кому? Уж мне есть-то о чем рассказать». «Да такое, что им даже и не снилось». Однако рассказа не вышло стоило Аристарх увидеть мурку, как он остановился, словно вкопанный. Заслуженный колдовской кот, долго и не мигая, смотрел на домашнюю кошку. Там крепко зажмурился, словно от ослепительного сияния. Мурка сидела посреди тропы и умывалась, сначала удивилась так, что ее белая блестящая шерстка встала дыбом, но это продолжалось лишь несколько секунд. Придя в себя, Мурка кинула придирчивым взглядом лохматую голову Аристарха, растрепанную шерсть на спине и боках. Особенно долго рассматривала она обрубок хвоста, что был сплошь покрыт репьями и другими, неизвестно какими колючками». Потом презрительно фыркнула, опять занялась туалетом. Движения ее были плавными замедленными. И там, где она притрагивалась своим маленьким розовым язычком, мех начинал переливаться под солнцем мягким шелковым сиянием. Закончив с туалетом, Мурка еще раз окинула укоризненным взглядом поникшего аристарха. Что-то коротко ему мяукнуло и направилась прочь, неслышно переступая по тропке грациозными ножками в ярко-рыжих чулочках. Затем легко, словно пушинка, спрыгнула на крыльцо и исчезла до да дверью. Аристарх провел завороженным взглядом. Невероятно. Вырвалось из его горла. Неземное видение. А я... Эх. И он понуро побрел со двора. Степан догнал его и спросил. Ты чего вдруг такой стал? Может, Мурка что-то сказала? Сказала. подавлено ответил Аристарх. Она сказала, что ей стыдно за кошачий рот. Конечно, кто я для неё Нечасанная бродяга и только. Она такая, а даже слов не хватает. Зачем ей разводить со мной болтовню? Стоит лишь посмотреть на мой хвост. Аристарх повернулся к степану и умоляющим голосом попросил. Слушай-ка, Степан, причесал бы ты меня хоть немного, а то... — Стыдно смотреть в глаза себе подобным. Степан едва сдержал улыбку. — Вот видишь, — заметил он, — а еще упирался. — Ну что же, сейчас я сделаю из тебя настоящего красавца. Аристарх с сомнением посмотрел на него. — А ты сумеешь? Еще бы! — ответил Степан и вытянул из кармана расческу. — За минуту ты сам себя не узнаешь. Однако же превратить Аристарха в красавца... Оказалось не таким уж легким делом. То ли шерсть у него слишком свалялась, то ли расческа оказалась никудышней, но после двух или трех прикосновений из нее вылетели все зубчики. «Здесь, видимо, поможет разве что скребница», заметил Василий, когда его расческа отправилась в мусорку. Степан сбегал в хлев и вернулся с тяжелой железной скребницей, которой время от времени расчесывали корову Зорьку. Он плотно прижала к к старховой спине, И потянул на себя. Шерсти не думала поддаваться. Скребница вязла в ней, словно плуг в каменистой земле. Тогда Степан дернул скребницу, что было сил. Горемычный аристарх лишь жалобно мяукнул. На его глазах выступили слезы. — Что, больно? — сочувственно спросил Степан. мурлыкнул кандидат в красавцы. — Может, не надо? — Скоби, Степан, скоби! — сказал Аристарх, смахивая лапой непрошенную слезу. — скоби не бойся, я теперь все выдержу.